Короткие рассказы для детей. История, пятьдесят вторая. Не будь между упивающимися вином, Между присыщающимися мясом, Потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, И сонливость оденет в рубище. Книга Притчей, 23 глава, 20-й, 21 стих. Вы, конечно, уже видели пьяного человека, как он шатается по улицам и болтает глупости. Кто пьет водку, много вина или пива, тот пьянеет и уже не знает, что говорит и делает. Он даже не может ходить прямо. Некоторые мужчины пропивают все свои деньги. Их дети голодают, у них нет почти никакой одежды. В таких семьях всегда господствуют горе и нужда. Есть и такие мужчины, которые, когда напиваются, бьют своих жен. Другие буянят так, что разбивают мебель и посуду в доме или садятся пьяными за руль а пьяный человек за рулем делает аварии, и при этом он может погибнуть сам или задавить других людей. Поэтому мы в Библии читаем, что мы не должны быть пьяницами. Когда я был еще маленьким мальчиком, меня однажды пригласила на праздник одна семья. Семья, пригласившая меня, была очень бедной. Отец, мать и дети не читали Библию и не верили в Бога, хотя считали себя верующими. Водка и вино лились рекой. Мне тогда было всего шесть лет, и я хотел есть только пирожное, шоколад или конфеты. Некоторые из детей, которые были уже немного постарше, дали мне стакан с красным вином и сказали, что это малиновый сок. Они насыпали в вино сахар, чтобы я ничего не заметил. Но этот красный напиток был очень странного вкуса и жег горло. Когда я немного погодя спускался по лестнице, у меня сильно закружилась голова. Я еле дошел до дома и позвонил. Мама открыла мне, но ничего не заметила и пошла к моему братику, который был тогда еще совсем маленьким. Перед глазами у меня все кружилось. Я не мог понять, где нахожусь. Я поплелся к кухонному шкафу и стал вынимать из него все кастрюли, формочки и сковородки. Когда мама вернулась, я хотел как раз залезть в шкаф. — Что ты там делаешь? — спросила она в недоумении. — Я хочу спать. Это ведь моя кровать! — пробормотал я. Мама вытащила меня из шкафа и только тогда заметила, что я пьян. «Фу, как от тебя несет! Да ты ведь пьян!» — сказала она. Меня так затошнило, что я стал рвать. У меня сильно болел живот. На следующий день я подумал. «Нет, я никогда больше не стану пить спиртного, а то мне снова будет так плохо». Если дети выпьют много вина, они могут сильно заболеть или даже умереть. Многие люди умирают преждевременно, потому что они пьют слишком много спиртного. А теперь мы помолимся, чтобы Господь сохранил нас от этого порока, чтобы мы не были такими, как эти люди, которых пьянство ведет ко греху и портит им жизнь. Попросим Его помочь детям, у которых отцы пьют, чтобы они не поступали в своей жизни так, как их отцы».